глава пятнадцать Пещерный питон Трое авантюристов были до крайности удивлены настойчивостью испанцев, которые казалось решили не давать ни минуты передышки беглецам. Друзья сняли сапоги из желттой кожи, перекинули их через дуло аркебуз и вошли в водоем с поросшим травом и дном. Дегассаак, как только исчез последний проблеск естественного света, зажег свечу и двинулся впереди товарищей, не снимая руки с рукояти шпаги. Привычный к внутренним районам Центральной Америки, он боялся, что в этих спокойных водах среди придонных трав подремывает какая-нибудь гигантская водная змея, которых особенно боялись индейцы, потому что змеи эти обладали не меньшей силой, чем питоны Индии и Малинезии. К счастью, пересечение не слишком обширного водоема прошло без приключений, и наша троица вскоре оказалась перед расщелиной, из которой вытекала с тихим побулькованием вода. — Мы можем идти, — спросил Дон Бареха, шедший замыкающим. — Никаких препятствий на нашем пути нет, — ответил госконец номер два. «Так — тогда ты нырей внутрь. Этот проклятый пес все приближается. Де Гюсак поднял свечу и шагнул в расселину. Перед ним, как он и предполагал, открылся изумительной красоты природный водоем, почти круглой формы, достаточно обширный, чтобы вместить дюжины две людей. По своду и по стенам пещеры обильно струилась вода, питавшая ручей. Дегюсак сделал несколько шагов, тщательно ощупывая дно, и вдруг резко остановился, как это заметили Мендоса и Дон Бореха. — Ты увидел какую-нибудь новую чертовщину? — — спросил грозный гасконец. — Своё-то я оставил в подвале под наблюдением риуса. Не шути так, дружище, — ответил Дегюсак, и в его голосе послышалось волнение. — Думай, хоть кайманов-то там нет? — Я слышу плеск воды в конце водоёма. — А ведь ветра там нет. Дегюсак вместо ответа поднял как можно выше свечу и принялся внимательно разглядывать пещеру, только свет не достигал до ее дальнего конца. «И тем не менее», — сказал он, — «я уверен, что не ошибся. Как раз в таких тихих убежищах любят укрываться крупные пресноводные змеи. Друзья, шпаги нагло». Едва он произнес эти слова, как вода в озерке, глубина которого не превышала 50 сантиметров, Внезапно вздулась, образуя самую настоящую волну, и огромная водяная змея, напоминающая одну из ужасных бразильских сикириу, с совершенно черной чешуей, яростно шипя, восстала из воды. Примечание. Сикириу, правильно, Сукури, бразильское название удавов. Конец примечания. Толщиной она превосходила бедро взрослого мужчины, а длина от головы до кончика хвоста достигала добрых восьми метров. Трое авантюристов, испуганные этим неожиданным явлением, прислонились к стенке, чтобы не дать окрутить себя могучими кольцами присмыкающемуся душителю. «Хватайте аркебузы!» — крикнул Дегюсак, прилаживая свечу в расселину, чтобы освободить руки и не подвергнуться опасности остаться в темноте. — Будьте благоразумны, — предупредил его Дон Бореха. — Хотите привлечь сюда испанцев? У нас есть шпаги, и мы можем дать бой этому пещерному жителю. Потревоженная во сне змея проявляла все признаки недовольства, но ослепленная светом свечи пока еще не осмеливалась атаковать. Она яростно свистела, то поднимая, то опуская, то свертывая кольцами свой хвост, пыталась дотянуться до людей и обвиться вокруг их ног. Положение становилось очень опасным. Снаружи доносился с неравными интервалами лай проклятого пса, который вел за со собой испанцев. А рептилия готовилась к броску. — Надо опередить змею! — крикнул Дон Бареха, поднимая свою страшную драгенассу. — Минут через пять испанцы будут здесь. Смелее, друзья! Проверим силу своих клинков на чешуе этого чудовища! Трое авантюристов были полны решимости каким-либо образом выбраться из этой ситуации, которая с минуты на минуту все осложнялась. Они кинулись, очертя голову на обитателя пещеры. Посыпались отчаянные удары. Слишком легкая шпага Мендосы отскакивала от чешуи чудовищной змеи, не причиняя ей никакого существенного вреда. Зато более прочные и тяжелые Драгенас и гасконцев всю кромсали змеиное тело. Рептилия, испачканная кровью с головы до середины туловища, удвоила свои попытки атаковать, стараясь охватить одним броском всю троицу нападавших. Ее могучий хвост двигался во всех направлениях, обдавая авантюристов фонтанами брызг, что ничуть не смущало нападавших. «Коли сильнее, да гюссак!» — крикнул Дон бареха прыгая то вправо, то влево, чтобы не дать змеи обкрутить себя. — Воткни змея шпагу в пасть, Мендоса, только не дай ей застрять в чешуе чудовища. — И ты, коли не ленись, — отвечали его товарищи, направляя острия своих шпаг в туловище монстра. Силы рептилии, раненые уже раз десять, заметно истощались, а ей никак не удавалось избавиться от своих противников, которые непрерывно вонзали в нее острия шпаг, словно это кусали и рвали яростные мастифы. В конце концов длинное змеиное тело закрутилось вокруг самого себя, забилось в сильнейших конвульсиях и медленно распрямилось вдоль края озерка. Именно в этот момент Дон Бореха прикончил чудовище сильнейшим ударом драгинации в голову. Вода вокруг сражающихся окрасилась розовым, Но, поскольку выход из пещеры был довольно широким, то этот свет быстро исчез. — Тоннера! — выкрикнул Дон бареха отирая рукой, капавший с олба пот, чувствуя себя так, будто сражался с каким-нибудь чудовищным драконом. — А что, Дегюсак, эти рептилии в самом деле опасны? — Они не ядовиты, но могут удавить своими кольцами даже ягуара. Им не может противостоять ни одно животное. «Даже медведь?» «Нет, разве что топир, да и тот выживает только благодаря большой емкости и сопротивляемости легких. Как только он почувствует, что вокруг его тела обвивается змея, а такое часто случается в местах, где обитают эти рептилии, топир полностью выдыхает воздух. Когда змея сжимает кольца, топир начинает жадно загладывать большие порции воздуха». Он становится на треть толще и ломает позвонки своего противника. «Тише — Тише! — прервал его Дон бареха подойдя к выходу из пещеры. — Испанцы рядом! Звонкий лай слышался теперь совсем близко от озерка. Видимо, собака нашла след беглецов и с яростной настойчивостью шла по нему. — Я считаю, что испанские мастифы страшнее ягуаров, — сказал Дон бареха «Удастся ли этому псу найти нас здесь, Мендоса?» «Это невозможно», — ответил Баск. «Если мы будем сидеть спокойно и молчать, то еще раз уйдем от наших преследователей». «Посмотрим, можно ли здесь найти местечко для сидения. Не очень-то приятно простоять всю ночь на ногах, да еще в воде, которую теплой не назовешь». «Давайте поищем такое местечко», — согласился Мендоса которая позволит нам хоть немного отдохнуть после долгого пути. Он взял свечу и обошел вокруг источника. На глаза ему попалась выбитая водой небольшая ниша. В ней вполне могли уместиться три человека. Сухой эту нишу назвать было нельзя, так как и спор в породе с веселым журчанием сбегали струйки воды, сливавшиеся чуть ниже в одну. — Здесь мы сможем хотя бы постоять, — посмотрел на своих товарищей Мендоса. Правда, придется до завтрашнего утра принимать душ. Более удобного места не найти. А ты хорошенько убедился, что там не спряталась еще одна змея? Эти гадкие рептилии обычно живут парами. Я видел только сочащиеся струйки воды. Тоннеры! Гаси свечу!» Пес, который вел испанцев, мастив, способный справиться даже с двумя взрослыми мужчинами, Трижды громко пролаял, и этот лай отразился мрачным эхом в пещере. Свечу немедленно погасили, и трое авантюристов укрылись в нише, направив свои аркебузы в сторону входа в пещеру, хотя у них были серьезные сомнения относительно того, не отсырел ли порох. Перед входом на краю озерка послышались громкие голоса. «Собака встала!» — сказал один из преследователей, — наделенный бычьим голосом. «А если Лопес остановился, значит, эти каналии расположились там на отдых». «Хорошенькое открытие», — ответил другой солдат, обладатель звонкого голоса, напоминающего серебряный колокольчик. «Я хоть и не собака, тоже предположил, что они остановились здесь. Карамба! Не часто встретишь такую свежую и прозрачную воду». «Где же могли спрятаться эти черти?» — снова вступил в разговор первый солдат. — У них, верно, стальные мускулы. Мы с утра гонимся за ними, словно голодные волки, и ни разу не отдыхали. — Ищи, Лопес, ищи! — закричали несколько человек сразу. Пес продолжал лаять, прыгая на берегу озерка и не решаясь продолжить преследование. След, по которому он упорно шел в течение 12 часов, вдруг оборвался. — Эй! «Мендоса?» — сказал Дон Бореха, толкая стоявшего рядом Баска. но «Ну, что тебе подсказывает сердечко, старик?» «Кажется, и в этот раз пронесло», — ответил флебустьер. «Настала ночь, и они не могут видеть дыру, сквозь которую мы забрались в пещеру». «Я кое-что придумал», — вскрикнул Дон Бореха, стукнув себя по лбу. «Порой находишься в руках судьбы и не замечаешь этого». — Сейчас этот человек перевернет водоем, — предположил Миндоса. — Нам надо всего лишь ту югу и положить ее входа в пещеру, — объяснил грозный гасконец. — Гадина так велика, что полностью закроет отверстие. И тогда увидим, отважится ли испанца атаковать ее. — После того, как мы убили ее, — сказал Дегюсак, — она мертвая, будет защищать нас. — У этого гасконца фантазия неисчерпаемая, — восхитился Миндоса но, должен признаться, его находки всегда к месту. — Тогда пойдем и выловим змею, — предложил Дегюсак. — Пошли, — согласился Мендоса. Они оставили аркебузы, взялись за руки, двигаясь теперь после того, как погасла свеча в полной темноте, и принялись шарить по дну озерка в поисках утонувшей рептилии. Найти ее оказалось нетрудным делом поскольку змеиное туловище занимало почти всю пещеру, развернувшись после смерти на всю длину. «Взяли!» — скомандовал Мендоса, первым натолкнувшись на змею. «Ого! Да она тяжела, словно десяток кабельтовых от Игорей спасения, какого-нибудь трехпалубника!» Примечание. «Кабельтов» — термин имеет два значения. Первый — мера расстояния на море, около 185 метров, Второе — трос или канат толщиной 15-30 сантиметров. Здесь, по смыслу, больше подходит второе значение. Якорь спасения, или, как его называют автор, якорь надежды. Большой судовой якорь, который используется только в чрезвычайных ситуациях. Конец примечания. «Взяли!» — отозвались оба гасконца. Дело оказалось не таким легким, как можно было подумать потому что обитательница пещеры весила так много, словно была набита внутри свинцом. Руководствуясь слабым светом, проникавшим через входное отверстие, они толкали и тянули змею, пока не дотащили ее до входа в пещеру. Прежде чем мы закроем проход, надо бы взглянуть, что там делают испанцы, и много ли их осталось. С другой стороны водоема, озаряемого розоватыми отблесками огней, Долетал говор множества голосов. Гасконец осторожно высунулся из расселины и огляделся. — Черт возьми! — присвистнул он. — Они расположились как раз возле водоема и разожгли несколько костров. ночью они проведут здесь, надеюсь что собака найдет наши следы. — Много их? — спросил стоящий позади Мендоса. — Не могу различить всех, — ответил Дон Бареха. Мне кажется, что компания собралась большая. Должно быть, это как раз те три сотни, которые преследовали флюбустьеров равино Дай-ка мне голову мертвой зверюги Попробуй положить ее получше, так, чтобы она даже изрубленная производила впечатление. Раз-два, взяли! Змею снова приподняли и пристроили возле источника так, что она оказалась спящей. Дон Бореха позаботился о том, чтобы хорошенько отмытая, оспекшаяся крови голова была хорошо видна. — С помощью вот этого чучела мы проведем спокойную ночь, — сказал он. — А теперь, друзья, марш в нашу дыру и попытаемся уснуть. Они молча обошли озерцо и добрались до своего убежища со струящейся холоднющей водой, где попытались устроиться поудобнее и хоть немножко отдохнуть. Снаружи больше не доходило никаких шумов. Должно быть, уставшие от долгой дороги испанцы заснули у своих костров. Даже собака больше не лаяла. Только вода в озерке продолжала тихо журчать, словно приглашая ко сну. Испанцы могли спокойно отдыхать на подстилке из мягкой душистой травы. Но трем несчастным авантюристам чувствовавшим струящуюся над головой и под ногами воду, и даже тяжелые капли, падавшие с потолка, в особенности почему-то на дону Бореха, было недоприятного отдыха. Всю ночь они то и дело меняли позы, надеясь отыскать сухое местечко. Однако после всякой перемены им начинало казаться, что под скалой существует другой, более обширный водоем, словно стремящийся освободиться от запасов влаги, в предвидении новых дождей. В конце концов, эта беспокойная ночь прошла, как и всякая другая, и первые лучи рассвета проникли сквозь змеиные кольца к поверхности озерка. Испанцы на свежем воздухе читали утренние молитвы, как это было у них принято, слышали стук и брецание оружия. Дон Бореха, не сомкнувший ни на мгновение глаз, Хотел уже выбраться из своего убежища, чтобы размять ноги, когда разнеслись эхом крики испуганных людей. «Змея! Змея!» — вопили испанцы, и криком солдат вторил отчаянный собачий лай. Мгновение спустя послышались семь или восемь ружейных выстрелов, и несколько пуль, пролетев над озерком, вонзились в крошащуюся породу. «Испанцы пошли на приступ?» — спросили разом проснувшиеся Мендоса и Дегюсак. — Да, они атакуют рептилию, — смеясь, ответил грозный гасконец. — Смотрите, чтобы вас не задело отскочившей пулей. Гасконец номер два и Баск, не дожидаясь этого распоряжения, уже поспешили укрыться в расщелину, чтобы их не задели шальные пули, разлетавшиеся по всей пещере. Испанцы тем временем настойчиво обстреливали огромную змею таким количеством пуль что то то и дело подскакивала, словно живая. Ураган огня длился несколько минут почти без перерыва. Потом наступила глубокая тишина. Должно быть, испанцы убедились, что рептилия мертва. — Мендоса? — спросил скорчившийся за изгибом стены Дон бареха Ты еще жив? — Да, дружище, — ответил Баск. — А ты, Дегюсак, живее прежнего. «Поблагодарите гигантскую змею», — сказал Дон Бареха, потом картинно снял шляпу и глубоко поклонился. «Эта бедная зверюга спасла нам жизнь, дети мои. Но без моей превосходной идеи вы бы, к сожалению, сейчас были бы мертвы». «А для чего же тогда нужны шпаги, закаленные в водах гвадалквивира?» — с иронией спросил Баск. «Если они рубят толстую грубую кожу змеи, то легко могут рассечь и человеческую голову. — Иногда даже десяток голов, если человек, владеющий такой шпагой, храбр и у него крепкая рука, — согласился грозный госконец А то и сотню, жестокий ты человек, — добавил Мендоса. — Я много лет провел среди самых ужасных флебустьеров, но никогда не встречал подобного тебе авантюриста. — Воистину, дружище, твой калибр 36 шестой. Что это означает? Когда знаменитый флюбостер Ван Хорн встречал среди своих людей такую сухую жерть, как ты, он присваивал ему прозвище 36 шестой калибр». Таковы были самые дальнобойные судовые кулеврины. Дон Бареха снова обнажил голову и низко поклонился. — Но ты-то не Ван Хорн и не грав Девентимилья, — сказал он со своей обычной серьезностью хотя всегда был славным флебустьером из тех, что бьются в последних рядах. Однако я тебе очень признателен за размер, какой ты мне присвоил. Ах, чертовы кулеврины! Если нам удастся запустить руки в сокровище великого кассика дарена, придется изготовить для моей жены слиток размером с крупную картофелину и высечь на нем число тридцать шесть». Это будет новая рыцарская ступень, его высочества Мендоса 54-го. — Почему 54-го? — Предположу, что у тебя, как у всякого смертного, были предки, что ты родился не из морской пены. Значит, ты 54-й наследник своего самого первого предка. — Чтоб тебе черт побрал, — ответил Мендоса, раздражаясь смехом. — И это невозможно, дружище, — сказал Дон бареха потому что дьяволов и чертей я оставил в своем погребе под охраной Риоса. А теперь помогите мне разрубить змею, так как испанцы уже ушли. — Ты в этом уверен? — спросил Дегюсак. — Разве не слышишь, что собачий лодь носится теперь издалека? Пес либо безнадежно ищет наш след, либо нашел другой. — Да, они ушли, — подтвердил Мендоса. Они схватили рептилию, изрубленную до жалкого состояния, и бросили ее в озерко. Потом, взяв оружие и боеприпасы, оставили свое убежище, чтобы после долгого пребывания в воде искупаться в солнечном свете. Вокруг водоема еще дымились головешки, на которых испанцы обжаривали кукурузные початки, судя по множеству рассыпанных по земле зерен. Значит, провизии они были снабжены в достатке. День обещал быть чудесным, Дневное светило уже сверкало над вершинами восточной серы, заливая долину золотыми лучами. Олегчайший ветерок веял над лесами, шевеля гигантские листья пальм и волнуя высокие кроны сосен. Перепрыгивая с ветки на ветку, в кустах крупноцветной анонны красивая птица размером около двух футов с бурами полосатыми перьями на спине и сероватыми на груди С клювом длинным и острым, расширенными желтыми глазами, казалось, приветствует солнце, беспрерывно издавая из горла забавные звуки. дун ка -ду, дун ка -ду». Примечание. Анона — род цветковых растений со съедобными плодами. Некоторые части этих растений используются в народной медицине. Конец примечания. — Какой великолепный мог бы быть завтрак, — заметил Дон Барехо. — У Батока очень нежное мясо, но мы вынуждены наблюдать за ним издалека. Наши ружья не могут стрелять. Как жаль. Примечание. Батока, вероятно, имеется в виду один из подвидов туканов. Конец примечания. — А кроме того, мы должны быть очень осторожными, потому что испанцы не успели уйти далеко, — вставил свое слово Мендоса. Между тем урчание в животах становится угрожающим. Мы ведь разом отменяем завтрак, обед и ужин. Когда мы перевалим через гребень этой горки, можно отважиться на выстрел, Дон Бореха. А животы пусть пока поурчат. Грозный госконец глубоко вздохнул. «К этому часу, будь я у себя в таверне, успел бы проглотить уже два завтрака» и отнес бы чашечку кофе своей синьоре жене, — улыбнулся Мендоса. — А вот теперь сам ступай к черту, предпочитаю подняться на гору. — Ну, де Гюссак, в атаку! Они бросили последний взгляд на долину, извивавшуюся между склонами двух сьер, казавшуюся теперь совершенно пустынной. А потом в полном молчании начали подъем через лес, надеясь оставить испанцев далеко позади Иоанна и добраться раньше их к водопадам Маддалены. Под пологом величественных стволов, достигавших сорока, пятидесяти и даже шестидесяти метров высоты, было настоящее изобилие дичи. Семейство длиннохвостых кроликов с нежно-розовой шерстью сновали в кустах. Воротничковые рябчики, в те времена еще многочисленные в горах Центральной Америки, а ныне совсем исчезнувшие, на несколько мгновений появлялись среди свисавших фистонами лиан, показывая свои четыре крыла, потому что два крылышка располагались почти под самым горлом. Рябчики раздували свои морщинистые зобы оранжевой окраски и приветствовали один другого пронзительными криками, а потом исчезали в зарослях. На стволах сосен хохлатые дятлы величиной с сороку с хохолками на головах Яростно долбили кору своими острыми и твердыми, как сталь клювами, выискивая в ней личинки насекомых. Примечание. Хохлатые дятлы. Имеется в виду хохлатая желна. Конец примечания. Сверху и почти до самой земли описывали занимательные зигзаги тучи белок летяг размером не больше мышки, у которых шерсть на спине была перламутровой окраски, а брюшко белое. Мордочка розовая, маленькие черные ушки, совершенно черные. В прыжке они растягивали боковые перепонки, заменявшие им парашюты. Дон бареха которому никак не удавалось утихомирить свои кишки, повелительно требовавший завтрака, меланхолично поглядывал на эту дичь, казалось, издевавшуюся над ним. — Тоннеры, — пробормотал он, — нам дано изысканнейшее жаркое а я вынужден только смотреть на нее. Такое не может долго продолжаться. Я и так уже достаточно тощ, чтобы худеть еще больше. В полдень, пройдя несколько каньонов, трое авантюристов, проголодавшихся как никогда в жизни, достигли вершины Сьерры. Перед ними открылись другие вершины, которые надо было преодолеть, если беглецы не хотели попасть в руки испанцев. Они разрядили аркебузы, опасаясь, что порох все еще не высох, и бросились чащу кустарника, посмотреть, будет ли у них, наконец, долгожданный завтрак. Очень скоро слева и справа зазвучали выстрелы, гулко отражаясь от склонов глубокого ущелья. Кролики, султанки, воротничковые рябчики в большом числе падали под выстрелами охотников, которые не только безукоризненно владели холодным оружием, но и были столь же замечательными стрелками, в особенности Мендоса. Они уже разожгли огонь под укрытием скалы, защищавшие от довольно сильного ветра, гулявшего по сьере, и начали ощипывать пернатых, как вдруг Дон бареха подкинул воздух только что начатую тушку рябчика, сопроводив этот жест своим обычным тоннаре. — Уж не спятил ли ты? — спросила ошеломленный Мендоса. Видимо, правду говорят, что пуна нередко поражает мозг. Примечание. Пуна вообще-то так называют пустынные горные местности, в частности, в предгорьях анд Но здесь этот термин употреблен в ином значении — горная болезнь. Конец примечания. — Но не уши, дружище, — ответил грозный госконец Разве ты ничего не слышишь? — Слышу, как бурлят горные потоки. — А ты, Дегюсак, ведь ты же гасконец, как и я, а значит, наделен более тонким слухом. — Опять собаки? — Да. Она лает на склоне Сьерры. Эта проклятая бестия унюхала нас даже на большом расстоянии и теперь пытается добраться до нас. — Но она должна находиться еще очень далеко. Дон Бареха стукнул себя кулаком по голове. — Клянусь всеми чертями, запертыми в моем подвале, — — выкрикнул он в бешенстве. — Неужели мы так не сможем ни поспать, ни поесть? — Дружище! — попытался успокоить его Мендоса. — Знаешь, что делают испанцы, уходя на войну? На завтрак они затягиваются сигаретой, обедают луковицей, а ужинают сиренадой, спетой луне. — А если луны на небе нет? — Все равно бренчат на гитаре, — ответил Мендоса. «Я и в самом деле слышал об умеренности и выносливости испанских солдат», — сказал Дон бареха «И что же? Продолжим драпать, даже не отведав вот этих двух рябчиков?» «Ну нет, ни за что. У нас тоже есть право на перекус, и мы, воспользуемся им, клянусь всеми дьяволами нового света. Та собака еще очень далеко, да и идет она, может быть, совсем по другому следу». К тому же мы находимся на гребне Сьерры. Наши аркебузы хорошо просохли, и мы сумеем защититься. Дегюсак, раздувай огонь!